От дяди Майкла вести пока не было. От дяди Хрущека тоже, хотя Лиза несколько раз и звонила и писала ему во все мессенджеры. Абонент недоступен. Очевидно, похитители поняли, что разоблачены и свернули спектакль со звонками. После вчерашней вечеринки команда проснулась поздно и тоже сразу полезла в инфранет. Молли быстренько черканула отчет для Фила, чтобы самопроизвольно треснувшая, но уже починенная, лучше, чем было. Криокамера не стала сюрпризом для получателя – а то фриане даже дружественные, крайне вспыльчивы. Пусть попривыкнут к этой информации. Натан увлеченно изучал ТТХ Гхадаса. Иветта, напротив, отправилась на прогулку по виртуальному музею корзин Амов, где не вспоминать о боевых роботах было легче всего. Хелл покопался в новостях и форумах шепских адреналинщиков и с облегчением выяснил, что тема про разворошенный Иблис заглохла. «Никто не знал, ничто оттуда вынесли никто». Хотелось бы думать, что это благодаря аккуратности и предусмотрительности команды, но больше верилось в скрытность властей, ведущих тайное расследование. «Мы взлетать-то будем?» Каю надоело, что команда расслабленно слоняется по кораблю, толком не умывшись и не одевшись. Они даже на завтрак собираться не стали, чтобы, не дай бог, не поймать рабочее настроение. Каждый кусочничал сам по себе». «А ты куда-то торопишься?» — огрызнулся Хелл, нарочито-лениво помешивая в кружке с молотым кофе по-простому залитым кипятком. «Действительно, Кай, зачем спешить?» — упрекнула друга Лиза. «Вдруг удастся дождаться полиции и лично с ней пообщаться, чтобы не было глухого видеофона?» Команда чудесным образом подтянулась и ускорилась. «Как ты это делаешь?» — завистливо прошептал Киборг. «Они же знают, что полицейский патруль пообещал прибыть на Тули, в лучшем случае послезавтра». «Местная послезавтра, а не наша». За иллюминаторами еще даже не начало светать. «Главное — самой верить в то, что говоришь», — скромно пожала плечами Лиза. «Тогда и остальные поверят». «Даже если это полная чушь?» «Не чушь, а событие с крайне низкой вероятностью», — рвоучительно поправила его подруга. «Вдруг червоточина сместится и выкинет патруль прямо возле ту-ли». Или по кровавому следу бандитов гонится другая бригада. Или на борту пролетающего мимо транспортника окажется полицейский в отпуске. Он летит в свадебное путешествие с красавицей-женой, высокой зеленоглазой брюнеткой. И когда он скажет ей «Извини, любимая, долг зовет», она закатит ему ферический скандал. Все упоеннее продолжала Лиза. «Ладно, ладно», — убедила. «У меня уже такое ощущение, что сектор кишит полицией», — пошутил Кай. На самом деле у него был непрошибаемый, наработанный годами иммунитет к буйной фантазии подруги, но киборга искренне восхищала кривая, взлетающая на детекторе правды по мере того, как Лиза входила в роль. «Это еще что?» — польщенно усмехнулась девушка. «Когда я играла в школьном спектакле «Дедушку с сердечным приступом», то медсестра всерьез побежала за дефибриллятором. «Может, тебе все-таки стоило поступать в театральный?» «В МЧС веселее». Лиза залюбовалась, как Натан лихорадочно обшаривает катер в поисках капитанской фуражки, которую сам же вчера спрятал от Хела и забыл куда. И публика благодарнее. «В морозилке», — сжалился над парнем Кай, иначе они точно тут до послезавтра просидят. «Да ну тебя!» — не поверил, но все-таки полез проверять Натан. «Пля!» Парень попытался натянуть за индивелую стоящую колом фуражку, обжег холодом уши и понес ее в рубку в руках торопливо перебрасывая из одной в другую. «Пля!» — донеслось оттуда уже в исполнении Хела. Похоже, капитана сегодня определяла не карточная удача, а выносливость. На высоте 7 километров катер попал в зону турбулентности, но Тви -Хо с честью выдержала и это испытание. И последующий гиперпрыжок. Кай сразу сходил проверил, на выходе из грузового отсека столкнувшись с Хелом, Парни смерили друг друга тяжелыми взглядами, но беспрепятственно разминулись. Извиняться перед кибером Хэлл не собирался, решив, что это взаимозачет за этот эпизод, когда столь же взбешенный Кай стучал им о стенку. Тем более, что Хел до кибера даже не допрыгнул, только скафандр ободрал. А этот гад сидел на макушке скалы, как плотоядная шепская белка, и ухахатывался над ним. Кай, напротив, приплюсовал к той обиде эту. Нашел козла отпущения. «У него своих целое стадо, вот пусть на них и отрывается». Ну да, змея Люда Хелл красиво завалил, после чего, похоже, вообразил себя супергероем, от которого даже киборги разбегаются. Надо было все-таки врезать ему разок, и пусть бы дружки тащили до корабля, они уже наловчились. Обоим было стыдно за те позорные выплески эмоций, и теперь соратники, соперники старательно их экономили. А змеючий корабль так и болтается на орбите, со смешком сообщил Натан, выходя из рубки. «Похоже, не может ни приземлиться, ни свалить». «Может, надо их подобрать?» — забеспокоилась Лиза. «Как бы они не задохнулись или не замерзли?» «Да не, движок у них не совсем сдох», — успокоил ее Натан. «По крайней мере, при виде нас они криво-косо пошкандыбали бок на маневровых. Видать, надеются починиться и улететь». «Так спросили бы, не нужна ли им помощь?» — блеснула неожиданным змеелюдолюбием Молли. «В виде абордажа? Йо-хо-хо!» «А вдруг у них и пушки не сдохли?» Молли разом расхотела творить добро. У фрей тоже имелись две лазерные турели, но ими только от таких же мелких суденышек отстреливаться. У змей людского рейдера вооружение мощнее, а броня крепче. Забытый кофе добротно заварился, настоялся и остыл. Хэл морщась, выпил холодную горькую жидкость и вопросительно уставился на гущу. Гуща с готовностью напророчила ему еще одну грязевую лужу. Парень повертел кружку в надежде на более оптимистичный ракурс и гуще колыхнулась, заиграла бликами, словно в ней что-то копошилось. Хелл содрогнулся и поспешно выплеснул ее в утилизатор. Говорят, что клин клином вышибают, но он этого как-то не почувствовал. Наоборот, новая фобия гармонично дополнила имеющуюся, хоть ты с кибером клуб анонимных тафофобов создавай. Впрочем, с кибера все наверняка как скота-земля, Это только человеческая психика такие паскудные номера откалывает. Молли словно подслушала мысли друга и тоже вспомнила о загонах с личинками. Слышь, Лиска, а что там у вас в Академии за практика, что после нее даже полуобглоданные трупаки не пугают? Видишь ли, МЧС не всегда успевает вовремя, деликатно сообщила Лиза, а найти, извлечь и доставить тело в морг все равно надо, поэтому нас готовят не только к героической работе, но и грязной а то и очень грязный. Например, опытные спасатели-водолазы находят на стометровой глубине несвежего, запутавшегося в водорослях или тазики с цементом утопленника, помечают место и поручают студентам отыскать тело и поднять на поверхность. И вот ты спускаешься под воду, а она темная, мутная, приходится действовать в основном на ощупь, причем нащупать то еще удовольствие. Он уже такой, как кисель, пальцы проваливаются. «Хуже только, если он тебя нащупает». «Это как?» — Молли догадывалась, что ответ ей не понравится, но любопытство беспощадно потянуло ее за язык. «Ну, там же подводное течение, завихрение от твоих собственных болтыханий или рыбка какая-нибудь потянет и отпустит. Ты его в одной стороне ищешь, и вдруг тебе так деликатно сзади тук-тук по спине или кисть на плечо ляжет». Натан громко сглотнул, чуть не подавившись собственным кадыком. «Гонишь!» — через силу хохотнул Хелл, не сомневаясь, что девчонка просто пересказывает им страшилки, которыми старшекурсники пичкают новичков. «Вас на манекенах тренируют!» Но Лиза осталась предельно серьезно. «На манекенах тоже. Вначале. А потом переходят ко второму этапу, потому что войти в горящее здание или спуститься по веревке со скалы может любой физически подготовленный курсант». Но профессиональный спасатель должен быть в первую очередь стрессоустойчивым, ведь если хлопнешься в обморок под водой, то твоим коллегам, возможно, придется вытаскивать два трупа. Дядя Женя рассказывал, на его родной планете было такое озеро, что вообще с концами в омуты засасывало. хэл насупился. «Не больно-то мне в это ваше МЧС и хотелось». Бедный утопленник, бледно пошутила, столь же бледная, и вето лишь бы не молчать. Мало ему проблема, тут еще слабонервные курсанты. Зато он самый неподкупный экзаменатор. После первого практикума только из моей группы отчислились две девушки и парень. На кой вам такой экстрим? поежилась Молли. Андроид же есть, киберы. Эй, кто там пинается? Че я такого сказала? Его-то от жмуров не тошнит? Или тошнит? «Андроиды не всегда есть», — замял щекотливую тему Лиза. «Каждый МЧСовец должен уметь делать все то же, что и они, ведь чрезвычайная ситуация может выскочить на тебя совершенно внезапно». «Высокий зеленоглазый красавец-муж», — иронично пробормотал Киборг. «Брюнет». «Чего?» — опешила Молли, а Лиза рассмеялась и кивнула. Кай, наоборот, умудрился сам себе испортить настроение. «Интересно, как выглядит этот Эдсон?» «Тоже брюнет». Лиза считает их самыми красивыми. За время пути она успела рассказать Каю уйму историй про своих друзей и однокурсников, а про Эдсона молчок, хотя он ей явно не безразличен, а она ему так точно. Кай вспомнил, как однажды согласился помочь сокурснице с подготовкой к контрольной. Уединившись в пустующей аудитории, они успели проработать всего два задания, когда туда ворвался разъяренный парень. «А ну отвали от нее, козел!» Патетично потребовал он с порога, хотя обстановка из полусотни вертокон и исписанных формулами листов бумаги могла показаться романтичной только законченному ботану. «Хочешь попадаться? Кай набычился, полыхнул глазами сквозь челку. Конфликт стух на том же пороге, но девушка скомкано извинилась, абы как затолкала бумаги в папку и помчалась догонять парня. «Зай, ну не сердись! Чего ты завелся?» успел услышать Кай. «Он же киборг!» «Идеальное Альби. «Ага, даже если бы их застали без трусов, то с киборгом не считается. Это как в матушку-крольчиху сходить. Чистенько и безопасно». Сокурсница больше не просила его о помощь, только виновато улыбалась при встрече и спешила пройти мимо. «Ревнивый идиот!» — презрительно подумал тогда Кай. А сейчас его припекло с двух сторон. «Ревновать лучшую подругу еще глупее, чем девушку. И что, если ревновать будет тот-другой?» «Конечно, Лиза нипочем не позволит натянуть на себя паранжу, но про ночные посиделки на трапе можно забыть. За объятиями и утешением она пойдет уже не к другу, а к любимому человеку. Оказывается, не моя девушка и чужая девушка. Принципиально разные понятия». «Извините, я на минуточку». Лиза отставила кружку с чаем и направилась к санузлу. «А ты где работаешь?» Немедленно переключилась на киборга Молли. «Акция «Заведи двух новых друзей и не получи путевку в колонию»» Тхи продолжалась. «Уже нигде», — машинально ответил погруженный в свои невеселые мысли Кай. «Ты же говорил, что в отпуске», — живо подловила его Молли. «Еще одна причина, по которой Кай не любил врать. Сперва ложь помогает избежать проблем, а потом они возвращаются с процентами. Только что уволился. Из альфа Роботикс. «Ого! Известная контора! Военку клепает!» — уважительно присвистнул Натан. «И как оно там?» «Ничего особенного», — буркнул Кай. Отпахал испытательный срок и ушел. Вообще-то до истечения контракта оставалось еще пять дней. Но догонять киборга никто не стал. С ним даже рассчитались за полный месяц, лишь бы больше никогда его не видеть. «Почему?» «Не потянул ихний уровень?» — с привычной бесцеремонностью спросила Молли. Дремлющий у хозяйских ног пес рывком поднял голову и заворчал, словно ему наступили на несуществующий хвост. «Не сработался с тамошними ему сотрудниками», — подчеркнуто оговорился киборг. «Неудивительно», — проворчал Хелл, присаживаясь на дальнем конце стола. «Ага, люди везде одинаковы», — печально вздохнул Кай. «Киберы тоже», — в тон ему посетовал Хелл. «Актеры из обоих были паршивые, но это делало спектакль еще зрелищнее. Ведут себя так, словно они тут начальники, а остальные — идиоты». А Люди терпеть не могут, когда подчиненные оказываются умнее них, поэтому назло игнорируют наши рациональные идеи и советы. А такие бывают? Киборг тоже перестал прикидываться, будто они с человеком сочувственно поддакивают друг другу. Постоянно. Например, когда я в первый же рабочий день понял, что их революционный алгоритм обучения нейросети — полная хрень, и предложил свой вариант, мне сказали засунуть его в задницу и делать, что велено, то есть бессмысленно тратить время, силы и бюджетные деньги. А когда экспериментальная модель блестяще провалила испытание, и заказчик пригрозил свернуть финансирование, во всем обвинили излишне инициативного стажера, якобы и сам накосячил, отклонившись от утвержденного протокола, и коллег своими выходками отвлекал. Непосредственная начальница выше всех скакала, чтобы и ей случайно не прилетело, но Кибер успешно оттянул весь гнев на себя. Кай убедился, что его понял, хотя бы Натан, и перешел к более доступному примеру. Или когда я предупредил других идиотов, что заходить на базу лучше со стороны казармы, именно потому что раньше так никто не делал. Колония земляков, та же нейросеть, она запоминает места, где столкнулась с врагом, и разведчики патрулируют их намного чаще и агрессивнее, сразу кидаясь в атаку и выделяя феромон тревоги, который сородичи чуют, как запах газа с нескольких молекул. Нет, давайте мы нарочно пошурудим палкой в ледке, вместо того, чтобы спокойно обойти улей сзади. Давайте расстреляем дочернюю, мелкую и пока не опасную колонию, а прочее зверье будет жалеть и щадить, чтобы земляки, не дай бог, не отвлеклись на другие запахи. «Давайте запремся в тупике, хотя закупоренный склад так провонял феромоном, что раздраконенные земляки не уйдут оттуда как минимум неделю. Кого вы там, в зависи, первым жрать собирались? Его?» резко повернулся и ткнул пальцем в сторону Натана. Парень откинулся на спинку кресла, словно получив реальный тычок и оскорбленно пробормотал. «А нормально. Вот как сейчас. Нельзя было объяснить?» «Я пытался». Но вы так негативно реагировали на каждое мое слово и само присутствие, что я подумал, а оно мне надо. На кону стояли только ваши жизни. Я-то по-любому оттуда выбрался бы. Кай не смог отказать себе в удовольствии добавить. Особенно если бы сам вас грохнул, как вы постоянно переживали. «Жалеешь, что не представилось такого случая?» Саркастически уточнил Хелл. Киборг мстительно прищурился. За время рейда у меня было 97 возможностей уничтожить всю вашу команду с нулевой вероятностью собственных повреждений. — Сколько? — охнул Хелл, и сам себя перебив, задал другой, не менее дурацкий, но более актуальный вопрос. — А ты что, считал? — Ага. — Кай пожал плечами и пояснил. — Программы отслеживал, чисто для развлечения. Приятно было. — А потом ты обижаешься, что тебя считают чокнутым отморозком. Так ведь и вам приятно было обсуждать мои причиндалы. А еще, как вы мечтаете загнать всех богомерзких киберов в гетто без права на размножение? — Ой, ты и это слышал? — смущенно пробормотала Ивета. У тебя же тогда рабаки еще не было. — Как будто это их оправдывает. — А сам я что, глухой? Я же киборг, у меня все органы чувств усилены в несколько раз, и даже дополнительные есть. Вы меня потому, мать вашу, и наняли. — Ну... — Того? — Извини, — неловко попросил Натан. — Мы же не знали. — Какая разница? — огрызнулся Кай, заставляя себя успокоиться. Это удалось только с помощью процессора. Обида рвалась наружу, как газировка из долго встряхиваемой и, наконец, вскрытой банки. Если бы знали, все равно бы дерьмом поливали, только шифровались лучше. — Да я не про то. Да вообще... Кай неподкупно тряхнул и без того всклокоченный головой, не желая принимать безнадежно опоздавшие извинения, что, как оказалось, делает ситуацию еще глупее. «Между прочим, мелкую колонию мы из-за тебя расстреляли», ворчливо заявил Хелл. «Ты же бросил нас посередине склада и умчался тайник потрошить. Все планы нам спутал. Вместо того, чтобы на цыпочках вдоль стенки прокрасться, мы тебя догонять кинулись, ну и нашумели, разбудили земляков. А потом просто выбора не осталось. Вот нафига ты это сделал?» Команда ожидала услышать очередное убийственно-логичное объяснение, но Кай лишь презрительно фыркнул. Лучше придерживаться версии про экономию времени, чем сознаться в мальчишечьем желании утереть нос противным нанимателям и самому найти клад. «Я пропустила что-то интересное?» — заинтригованно спросила Лиза, садясь на прежнее место. «Нет». Хоть в чем-то сошлись Кай и команда, а пес закопался глубже под стол. Хел с порога увидел. Дела плохи. Вернее, не увидел ничего. Грузовой отсек был доверху набит отборным мраком. Наверное, подсветка перегорела. Как-никак, пять суток жарила без продыху. Попытался утешить себя парень. Ничего страшного. Сдавать груз мы будем при свете, а потом поди докажи, когда именно она сломалась. хэл включил освещение отсека, подошел к ее камере, боязливо коснулся купола и отдернул руку, словно ожегшись. Стекло было влажным и холодным, как тот тренировочный утопленник. Подставка вышла из строя целиком, вместе с системой стазис-контроля. «Кай!» — заорал Хелл задним числом, спохватившись и изумившись. «Почему не Натан?» Видимо, с некоторых пор кибер больше всех ассоциировался у него с внезапным звездецом. «Пля!» Поздно. Киборг возник за спиной, будто джин, выпущенный из лампы, как раз в тот момент, когда он поклялся убить своего спасителя. Но хэлл и так чувствовал себя на смертном одре, гуманнее прикончить. Что с ней? Кай просканировал криокамеру и авторитетно заключил. Сломалась. Это я и сам вижу. Что делать-то будем? Или сдавать как есть, или чинить. Только побыстрее, пока гель не нагрелся выше минус 26 градусов по Цельсию. Если раньше криокамера выглядела всего лишь заляпанной каким-то тви хо то в своем нынешнем состоянии она подозрительно напоминала памятник, который воздвигнут на могиле косоруких перевозчиков. Гель помутнел. Черты покойника размылись, словно он уже начал разлагаться, хотя до этого еще около ста градусов. А что будет при минус 25? Кай пожал плечами. Примерно то же, что и при утечке геля в пробоину, только со взрывом. Ну так это, чини! нервно потребовал Хэл. Как? Ты же кибер. Натик Кай поднял руки над головой, чтобы они нечаянно кого-нибудь не убили, и вышел из грузового отсека. «Натан!» Друг проявил гораздо больше интереса к катастрофе, но через несколько минут пришел к тому же плачевному выводу. «Починить криокамеру без спецоборудования нереально. Для этого необходимо вскрыть подставку, добраться до вентилей, откачать содержимое, ликвидировать поломку, что наверняка потребует замены какой-нибудь крайне специфической детали». И заполнить купол свежим гелем, так что паниковать нет смысла, только стоически принять свою незавидную участь. Столь высокий дзен оказался Хеллу не по карме. Но почему она накрылась именно сейчас, когда мы уже подлетаем к джекпоту? Не могла потерпеть еще пару часиков? Натан тоже расстроился, но, как ни странно, бегать по потолку не пытался. «Говорят, на джекпоте полно мастерских по починке и перепрошивке техники. Пираты волокут туда награбленное со всего сектора». В конце тоннеля забрезжил зыбкий свет. «Если не сообщать Фрианам о своем прибытии и отнести криокамеру в мастерскую, то еще есть шанс выкрутиться». А Кибер сразу лапки сложил. «Ха! Ты случайно не помнишь, кто тебе это говорил?» С надеждой спросил Хэл. «Может, он и координаты проверенного мастера подкинет?» «Да Кай же!» — беспечно сообщил Натан. «Вот только что, когда мы в коридоре встретились, я спросил, чего ты развопился?» «Мог бы и мне сказать, — с досадой подумал Хэл, — или под «чинить». Кай имел в виду сдать в ремонт? Но пояснить не удосужился, сразу полез в раковину. И не вопил Хэл на него, вот еще. Так, слегка голос повысил, и то по необходимости. «Так мне спросить у Кая про мастера?» Натон, кажется, даже обрадовался поводу лишний раз заговорить с киборгом, а потом перейти к обсуждению своих драгоценных железяк. «Спроси!» — нехотя процедил Хэл, не сомневаясь, что Кай злорадно подслушивает и этот разговор, поэтому специально для него добавил. «А то этот кибер трепетный, как шестнадцатилетка!» Если бы Хэл знал, что Каю всего 14, то урезал бы леща вдвое, а так чуть ли не польстил».